новое лицо есть хочешь спросил дэл зачем спрашиваешь если сам знаешь недовольно буркнул андрей просто хотел проявить деликатность обиженно произнес дэл это все же твое тело насколько я понял подобная деликатность может стоить нам обоим жизни сказал андрей так что давай без обиняков хорошо до сеанса нейропластики у нас полчаса есть время перекусить знаешь куда идти «Ты ведь знаешь», — сказал Андрей, направляясь к выходу. Тем же путем, которым он пришел сюда в сопровождении Алексея Александровича, Андрей покинул комнату для совещаний. Стены коридора были покрыты аккуратно подогнанными, один к другому ровными квадратами из странного материала, похожего на тусклые, нешлифованные листы металла. Однако с близкого расстояния стена казалась покрытой тонким, полупрозрачным слоем стекловидного материала, за которым медленно перемещались сероватые разводы различной степени плотности. «Стена покрыта информационными экранами», — начал объяснять Дейл. «Я уже все понял», — опередил его Андрей. Он прижал ладонь к правому верхнему углу квадрата. Неясные разводы на экране, быстро приобретая четкие очертания, сложились в таблицу меню. «Общий план статуса», «Расположение служебных помещений», Словари и переводчики. Именной список сотрудников. Андрей коснулся пальцем четвертой строки. «Ты знаешь, на каком языке составлено меню?» осведомился Дейл. «Нет», — невозмутимо ответил Андрей. «Но тебе-то он известен». На экране возникла клавиатура. Андрей быстро набрал свое имя и коснулся индикатора ввода. Изображение клавиатуры расплылось по экрану, на мгновение превратившись в невыразительные серые разводы, которые через пару секунд преобразовались в строки информации. Макеев Андрей Валентинович, 35 лет. Планета Земля. Срок работы в статусе 1 день. Должность – агент категории 3x Что означает категория 3x поинтересовался Андрей. Агент категории 3x действует на планете, выдавая себя за местного жителя. Специфика такой работы заключается в том, что агент далеко не всегда имеет возможность проконсультироваться со статусом по тому или иному вопросу. Поэтому большинство решений он должен принимать самостоятельно. Андрей дотронулся до индикатора выхода mm -hmm. из программы, и информационный экран вновь превратился в серый, покрытый мутными разводами квадрат. «Кем ты был наивили 5?» – спросил Андрей. солдатам Односложно ответил Дейл. «Конечно», — вспомнил Андрей. «Я же был тобой во время марш-броска. Ну, когда сержант пнул тебя под зад». «Отлично помню». «Давно это было?» «Три года назад». «Ты уже три года работаешь на Эвеле пять?» «Побольше. Пятый год пошел». «И до какого звания ты дослужился?» «Давай поговорим об этом позже», — ушел от прямого ответа Дейл. Сейчас у нас только 20 минут на то, чтобы перекусить. Потом так потом, не стал настаивать Андрей. Он не хотел форсировать события, уже хотя бы потому, что в отличие от него Дейл не имел возможности скрыть что-либо от своего напарника. Да и причин к этому у него не могло быть. От того, в какой степени оба они будут доверять друг другу, могла в конечном итоге зависеть их жизнь, которая сейчас была у них одна на двоих. Андрей не сомневался, что в ближайшее время получит всю необходимую информацию. Если Дэйл не желает говорить об этом сейчас, значит сейчас не время и не место для разговоров на данную тему. Небольшие столовые автоматы имелись на каждом уровне. Дэйл предложил воспользоваться той, что находилась на сорок пятом уровне, объяснив это тем, что оттуда всего за пару минут можно добраться до отделения нейропластики, посещение которого вменялось Андрею в обязанности. Если бы не удивительные стены, то статус, по крайней мере, та его часть, которую видел в данный момент Андрей, вполне бы мог сойти за офис какой-нибудь преуспевающей фирмы на земле. Даже служащие, то и дело встречавшиеся на пути, были по большей части людьми, или же очень на них походили. Но порой встречались и весьма экзотичные личности. Помимо Луриана Воскатов, Андрею довелось увидеть некое гусеницеобразное существо, на котором не было никакой одежды, если не принимать за такую густой ворс жесткой щетины и двух шагающих треножников двухметрового роста с головами, похожими по форме на допотопные детские пирамидки. Но испугался Андрей только однажды, когда следом за ним в лифт вошли два гуманоида. Их худые высокие тела были завернуты в белое одеяние, которое в зависимости от особенностей личного воображения можно было принять как за простыни, так и за савану. Сходство одежд гуманоидов с последним названным предметом усиливалось самим их внешним обликом. У них были худые костлявые лица с провалившимися носами и безвыраженных ушных раковин, обтянутой морщинистой кожей фиолетового цвета с зеленоватыми наростами. Жидкие сальные волосы странных существ были зачесаны назад и собраны на затылке в чахлые пучки. Сходство с зомби дополняли и неторопливые, немного угловатые движения инопланетян. Встретившись взглядом с красноватого цвета глазами одного из гуманоидов, зрачки которых были похожи на тонкие вертикальные щелочки, Андрей нервно сглотнул. Требовалось совсем немного воображения, чтобы стоящее перед ним существо превратилось в ужасающего монстра, жаждущего теплой человеческой крови. «Куда направляетесь?» – услышал он мысленный вопрос инопланетянина. Он всего лишь хочет узнать, на какой уровень тебе нужно. Это был уже голос Дейла. 45 С трудом выдавил из себя Андрей. Инопланетянин, наклонив голову к плечу, недоумевающе посмотрел на него и снова мысленно повторил свой вопрос. Он не понимает по-русски. Со скрытой иронией заметил Дейл. Андрей повторил свой ответ мысленно. Инопланетянин молча кивнул и костлявым пальцем с широким толстым ногтем, похожим на звериный коготь, коснулся зеленого индикатора на панели управления. «Что тебя так напугало?» – удивленно спросил Дейл. «Эти», – взглядом указал на инопланетян Андрей, – «живые мертвецы». «Да ты не как ксенофоб», – изумленно воскликнул Дейл. «Это же Аркатуриане. Наверное, самые миролюбивые существа во всей галактике». лифт остановился. Прежде чем выйти, арктуриане обернулись и вежливо поклонились Андрею. Тот ответил им неловким кивком и с облегчением вздохнул, когда за двумя инопланетянами закрылись створки дверей. «Может быть, они и пацифисты», — мысленно обратился к своему постоянному спутнику Андрей, — «но у Ромеро они могли бы сниматься без грима». Не закончив начатой тирады, Андрей почувствовал, что напарнику совершенно не нравится его отношение к данному вопросу. «Между прочим», — заметил Дейл, — «нейропластику тебе будут делать именно арктуриане. Так что предупреди меня заранее, если снова соберешься падать в обморок при одном только взгляде на них». «Что представляет собой нейропластика?» — выйдя из лифта, поинтересовался Андрей. «Мне снова станут что-то вживлять под кожу?» «Нет, всеми необходимыми имплантантами тебя уже снабдили». «С помощью нейропластики тебя превратят в моего двойника». «Пластическая хирургия», — догадался Андрей. «Ну, что-то вроде того, только без скальпеля. Методика разработана арктурианами, но даже среди них далеко не каждый ею владеет». «Тайные знания, передающиеся от отца к сыну?» Воспользовавшись памятью Дейла, Андрей без труда нашел дверь в столовой. «Никаких секретов здесь нет». но для того, чтобы освоить нейропластику, требуется виртуозное владение психотехникой. Многие из необходимых навыков, для владения которыми представителям иных рас требуются годы и годы упорного труда, арктуриане получают с рождения. К примеру, для телепатического общения им, в отличие от нас с тобой, не нужны специальные нейрочипы. «На земле тоже имеются хиллеры», — вернул замечание Андрей и с нескрываемой обидой в голосе добавил, — Похоже, здесь никто, кроме меня, не печется о честь родной планеты. Переступив порог, он окинул взглядом пустой обеденный зал. В центре стояло с десяток небольших круглых столиков на тонких, кажущихся весьма ненадежными ножках. Стульев, как ни странно, не было вообще. Вдоль стен были установлены шкафы со световыми индикаторами и клавишами, похожие на автоматы, продающие Кока-Колу. Нейропластика — это нечто совершенно иное. С помощью интенсивного экстрасенсорного стимулирования отдельных участков тканей, волосяных луковиц и желез внутренней секреции, врач-нейропластик может в кратчайшие сроки полностью изменить внешность человека. А цвет глаз? Без проблем. Для этого всего-то и требуется, что изменить содержание меланина в радужной оболочке. И это достигается всего лишь простым наложением рук? С сомнением спросил Андрей. — Да, если не требуется серьезная перестройка всего лицевого скелета. Но, насколько я могу судить, тебе это не грозит. — А мою внешность мне потом вернут? — Конечно. Если захочешь, арктуриане смогут сделать из тебя хоть молодого ленделона. Подойдя к ближайшему автомату, Андрей нажал кнопку меню. На экране перед ним возник список блюд, разбитый на подгруппы. Андрей уверенно выбрал ту, в которой предлагался перечень блюд для существ с белковыми телами на углеродной основе из левозакрученной спиралью ДНК. «Что бы ты посоветовал попробовать?» — спросил он у Дейла. «Салат из гвида, запеченное мясо вуаба с маринованными кубаками и сок из луреанской клубники». «Да...» — Андрей с сомнением почесал затылок. «Честно говоря, кроме клубники, все остальные названия кажутся мне не слишком-то аппетитными». «Ну, в таком случае выбирай сам». «Нужно начинать вживаться в образ», — решительно заявил Андрей. «Что едят в Кедлмаре?» «Хочешь попробовать самое популярное национальное блюдо?» Андрею показалось, что, произнося эту фразу, Дейл усмехнулся. «Тогда закажи банку тушенки. Желательно десятилетней выдержки». «Неужели в Кедлмаре так плохо с продовольствием?» «Хуже, чем в СССР в годы перестройки». Тогда давай этих твоих маринованных... Как их? Кубаки, подсказал Дэйл. Они самые, кивнул Андрей. Найдя в меню нужную графу, он сделал заказ и указал номер столика, за который собирался сесть. Поднос с заказом возник в центре стола, прежде чем Андрей успел до него дойти. Как только он коснулся рукой края стола, от пола рядом с ним отделилась тонкая полоска покрытия. Изогнувшись в полете, она приняла форму сиденья с узкой спинкой, зависшую на требуемой высоте без какой-либо видимой опоры. Андрей надавил на сиденье рукой, чтобы убедиться в его надежности, и только после этого осторожно присел. Однако откинуться на спинку он так и не решился. Не имея достаточно времени, Андрей не смог в полной мере оценить все достоинства и недостатки инопланетной кухни. Есть пришлось быстро, но почти все из того, что он попробовал, оказалось вполне съедобным, за исключением сока из луреанской клубники. Вопреки названию, он оказался похож на кислое молоко, в котором растворили кусок земляничного мыла. В ответ на заверение Дейла, что в соке много витаминов, Андрей заявил, что это самый мерзкий напиток из всех, что ему когда-либо приходилось пробовать и решительно отказался его допивать. Вместо этого он заказал себе стакан арктурианского пива, который к величайшей радости потребителя оказалось самым, что ни на есть настоящим и притом отменного качества. «Теперь я готов признать, что арктуриане отличные ребята», — сказал Андрей, осушив стакан. «Пивко у них славное». Глянув на автомат, он подумал, не заказать ли еще один стакан. «Хватит», — решительно заявил Дейл. «У нас на сегодня обширный план мероприятий». «Ну, правильно», — обиженно произнес Андрей. «Три дня усиленных тренировок без нарушения режима, потом пара месяцев наявили пять». в богом забытом кедлмаре, где, если верить твоим словам, самым изысканным блюдом является тушенка с душком. Когда мне снова удастся отведать арктурианского пивка? В кедлмаре тоже есть пиво, — заверил его Дейл. Уверен, что по вкусу оно похоже на пиво в такой же степени, как был похож на клубничный тот сок, который ты коварно пытался влить в меня, воспользовавшись пробелами в моих познаниях, относящихся... области межгалактического общепита». «Ну, во всяком случае, в Кедлмаре этот напиток называют пивом», — ответил Дэйл. «То, что сейчас происходит в России, кто-то тоже называет демократией», сарказмом заметил Андрей. Прежде чем покинуть столовую, он обреченно вздохнул и кинул последний взгляд в сторону автомата, который мог бы сделать его счастливейшим обладателем стакана изумительного пива В приемное отделение нейропластики Андрей вошел точно в назначенный срок. Прямо напротив двери, за изящным столиком, дизайн которого был выдержан в модернистском стиле, сидела девица с роскошной рыжей шевелюрой. За спиной у нее висела картина, очень похожая на черный квадрат Малевича. Рыжая на черном всегда производила на Андрея ни с чем не сравнимое впечатление. На мгновение он даже забыл, зачем, собственно, сюда пришел. Подойдя к столу, он коснулся его кончиками пальцев и, не решаясь заглянуть девушке в глаза, слегка дрогнувшим голосом произнес. «Простите, мы прежде с вами нигде не встречались?» «Ты что несешь?» — возмущенно воскликнул Дейл. «Где ты мог с ней встречаться? Она же из системы Медузы!» «Не мешай!» — мысленно огрызнулся Андрей. «Это же стандартная фраза при знакомстве с девушкой!» «В таком случае перейди на телепатию!» Усмехнувшись, посоветовал Дейл. «Она же не понимает, что ты ей говоришь, и имей в виду, что ни при каких обстоятельствах вы с ней не сможете завести общих детей, а на существо, которое ты видишь перед собой, относится к расе гермафродитов». Андрей отшатнулся от столика, словно обжегшись. Девушка улыбалась ему все так же приветливо, однако теперь и улыбка не казалась Андрею столь же очаровательной, что и в начале их знакомства. Прости, что внес нотку диссонанса возникшую было идиллию, насмешливо заметил Дейл. Надеюсь, ты не строил далеко идущих планов. Извини, мама, теперь я буду вести себя хорошо, ответил Андрей. Меня зовут Андрей Макеев, мысленно обратился он к рыжеволосому гермафродите. Мне назначено. Конечно. Ответ был передан Андрею телепатически, но при этом алые губки рыжеволосого существа чуть приоткрылись, обнажив два ряда острых треугольных зубов. Это был не ротика, а миниатюрная акулья пасть. «Доктор Ю Куома уже ждет вас». «Спасибо», — сухо кивнул Андрей, направляясь к двери в кабинет врача. «Если у тебя серьезные намерения, то нужно было поцеловать девушке руку на прощание и преданно заглянуть ей в глаза», — ехидно заметил Дейл. «Ты нарочно прячешь от меня часть имеющейся у тебя информации, чтобы потом посмеяться?» «Вовсе нет», — Просто порой эмоции у тебя преобладают над доводами рассудка. В таких случаях ты ведешь себя слишком уж импульсивно. А как, по-твоему, я должен себя вести, видя перед собой красивую девушку? По-моему, вначале следует убедиться в том, что форма адекватно содержанию. Между прочим, то же самое относится и к арктурианам. К создателям арктурианского пива я могу относиться не иначе, как с искренним уважением и признательностью за их благородный труд на благо всей галактики. Добрый день, доктор Юкуома. Моя фамилия Макеев. День добрый, уважаемый. Навстречу Андрею вышел зомби-подобный арктурианин. Лицо его было землистого цвета, а кожа, казалось, клочьями слезала с костей черепа. Правда, облачен он был не в саван, а в легкий костюм спортивного покроя, бледно-бирюзового цвета, и улыбка у него была вполне приветливой. Андрей несколько удивленно оглядел кабинет врача, который, вопреки его ожиданиям, оказался почти пуст. Никакой хитроумной высокотехнологичной аппаратуры здесь не было. Только простенький, на вид компьютер стоял на столе. Рядом на стене висела картина, на которой была изображена голая скала. На самом ее краю росло одинокое дерево, едва не сползающее в пропасть и все же отчаянно цепляющиеся корнями за камни. В углу комнаты, в квадратном кашпо, Стояло миниатюрное деревце бонсай, удивительно напоминающее то, что было изображено на картине. «Это дерево с моей родины», — заметив взгляд Андрея, объяснил доктор Ю «Вы давно не были дома?» — вежливо поинтересовался Андрей. 24 стандартных года», — ответил Арктурянин и жестом руки указал Андрею на широкое полукруглое кресло с низкой спинкой. «Прошу вас, присаживайтесь». «Благодарю». Андрей опустился в кресло. Из-за низкой спинки сидеть в нем было не очень удобно. Спину приходилось держать прямо, напрягая мышцы. Сам юкома заняв место за столом, включил компьютер. На экране появилось лицо, выполненное в трехмерной проекции. Чье это было лицо, Андрей рассмотреть не успел. Юкуома развернул монитор к себе так, чтобы иметь возможность видеть одновременно и изображение на экране, и стоящего перед ним человека минуты две Откинувшись на спинку стула и постукиваясь широкими плоскими ногтями по оскаленным передним зубам, он молча изучал лицо Андрея. Время от времени бросал быстрый взгляд на экран. При этом ноздри его, приплюснутого носа, как-то странно раздувались, словно доктор пытался уловить и идентифицировать витающий в воздухе запах. Андрей молчал, не зная, что сказать. Дэйл тоже не подавал голоса. Неожиданно юком и резким, отнюдь не характерным для Арктуриан движением, вскинул руки и хлопнул ладонями по своим худым и острым плечам. «Ну что же, мне все ясно», — радостно возвестил он. Доктор провел носком ноги по полу, и кресло, в котором сидел Андрей, подкатило к нему почти вплотную. сиденье чуть приподнялось так, что глаза Андрея оказались прямо напротив красных глаз Арктурианина. Широкие подлокотники сомкнулись, заключив Андрея в кольцо. «Извините, но мне необходимо, чтобы какое-то время вы держали голову неподвижно», – протелепотировал Юкуома. Андрей почувствовал, как его затылок и шею обхватил мягкий, но довольно прочный зажим. На мгновение ему сделалось несколько не по себе. Он был практически лишён возможности двигаться и всецело находился во власти арктурианина, внешность которого отнюдь не внушала доверия с первого взгляда. Однако очень скоро Андрею передалось непринужденное спокойствие Дейла, которому подобная процедура была не в новинку. Он расслабился и предоставил доктору Юкуомо возможность сделать все, что тот как специалист сочтет нужным. Подавшись вперед, арктурианин поставил локти на подлокотнике кресла, в котором сидел Андрей. Узкие щелки его зрачков словно ощупывали каждый миллиметр поверхности лица землянина. Медленно разогнув костлявые, похожие на сучки мертвого дерева пальцы, юкома провел ладонями по щекам Андрея. От рук врача приятно пахло горьким миндалем. Кожа была сухой, чуть шероховатой и, как показалось Андрею, немного прохладной. юкома развел руки в стороны и согнул пальцы так, что они образовали почти прямой угол с ладонями. Кончики пальцев коснулись щек, потом губ. На этот раз Андрей явственно ощутил исходящее из пальцев арктурианина тепло. Давление пальцев сделалось сильнее. Андрей почувствовал легкий зуд под кожей, куда, казалось, медленно проникали пальцы арктурианина. «Будьте добры, задержите ненадолго дыхание», — попросил юкома и сдавил большими пальцами носовую перегородку пациента. На секунду арктурианин откинулся на спинку стула, чтобы, подобно художнику, окинуть быстрым профессиональным взглядом лицо Андрея. Видимо, полученный результат его не вполне удовлетворил. Сделав глубокий вдох, он вновь принялся с заваяния нового лица Андрея. Быстро провел ладонью по лбу землянина, словно стирая с него морщины, после чего очертил указательными пальцами новые контуры ушных раковин. Работа над подбородком заняла у врача около десяти минут. Арктурианин с такой тщательностью ощупывал каждую выемку на нижней челюсти Андрея, что тот даже подумал, что с ней не все в порядке. «Закройте, пожалуйста, глаза». Андрей выполнил просьбу врача, и Арктурианин быстро провел подушечками больших пальцев по его векам. Еще раз окинув придирчивым взглядом работу, Юку Ома ударил ладонью о ладонь, словно стряхивая с рук прилипшую к ним паутину, и с чувством глубокого удовлетворения протелепатировал. «Все. Сеанс закончен». Андрей почувствовал, что захват, удерживавший его голову, исчез, а подлокотники кресла, в котором он сидел, снова разошлись в стороны. Андрей осторожно коснулся ладонью своего лица. «У вас есть зеркало?» — спросил он у врача. «Хотите увидеть свое новое лицо?» Фиолетовые губы Арктурианина растянулись в улыбке. «Торопитесь, молодой человек!» «Видимые изменения появятся примерно через 10 часов, не раньше. Тогда и можно будет судить о результатах моей работы». «Да...» — растерянный с некоторой долей разочарования произнес Андрей. «А чего ты, собственно, ожидал?» — услышал он голос Дейла. «Ты не Алиса, а статус не страна чудес». Опершись о подлокотнике, Андрей поднялся из кресла. «Спасибо, доктор!» — протелепатировал он Арктурианину. «Не за что», — улыбнувшись, ответил тот. «Общее дело делаем». Андрей многозначительно кивнул и вышел из кабинета. В приемной он несколько смутился, встретившись взглядом с рыжеволосым существом под черным квадратом. «Простите, у вас нет зеркала?» — спросил Андрей. Улыбнувшись, девушка, Андрей просто не мог воспринимать двуполого обитателя системы медузы иначе как девушку, протянула ему небольшой круглый предмет. Глянув на себя в зеркальце, Андрей едва не вскрикнул от ужаса. Он увидел багровое, а лицо с неясными очертаниями. Подобную физиономию можно было заполучить, только подставив лицо под струю перегретого пара. «Черт, что он со мной сделал?» Андрей выкрикнул эти слова вслух, поэтому рыжеволосая девушка, предложившая ему зеркальце, не поняла их смысла. Однако она прекрасно восприняла эмоциональное состояние, произнесшего их человека. Поэтому и посмотрела на Андрея с тревогой. От дальнейшего проявления чувств Андрея удержал четливый смешок Дейла. «Что на этот раз?» — обратился он к своему напарнику. «На этот раз ты не учел особенности зрительного восприятия обитателей системы Медузы», — ответил Дейл. «Видишь ли, они воспринимают окружающий мир в несколько ином световом диапазоне, нежели мы с тобой. Поэтому у них и зеркала соответствующие». «Ты хочешь сказать, что эта девушка видит меня таким, каким я увидел себя в ее зеркале?» «Примерно так». «Какой кошмар!» С откровенным ужасом воскликнул Андрей. «А по-моему, она была совсем не против познакомиться с тобой поближе», с ехицей заметил Дэйл. «Ладно тебе». Вернув девушке зеркальце, Андрей с короговоркой поблагодарил ее и поспешил покинуть приемную. «Ну, что у нас теперь по плану?» Спросил он у Дэйла. Как насчет того, чтобы заняться историей? Ничего не имею против. Ну тогда идем в информаторий.